Глава шестая Вику уволили из кафе, когда она была на восьмом месяце. Она засела дома и принялась вязать пинетки. Я готовилась к ЕГЭ. Олег твёрдо сказал, что о моей работе и речи идти не может. Я должна учиться. Он будет нас содержать. Они с Викой договорились расписаться вскоре после родов. Ей не хотелось идти в ЗАГС с животом. Кажется, она боялась, что будет выглядеть как одна из тех девчонок, при которых трутся унылые женихи, и если бы не пузо, черта с два они согласились бы на регистрацию. Как по мне, расписываться им надо было немедленно. Чего тянуть-то? Но моя сестра гордячка и упрямая, как осел. Я малость погундела, а потом решила, что это их дело, меня оно не касается, так что нечего лезть. Олег договорился с лучшей больницей в городе. Съездил, пообщался с врачами, всё оплатил. Правда, денег хватило только на сами роды. Наблюдать Вику во время беременности эти крахоборы отказались. Ну и пёс с ними. Вика поговорила с заведующей районной поликлиникой, и её без всяких споров прикрепили к женской консультации. Хотя прописаны-то мы обе были по-прежнему в нашей дыре. Старушонка Не будь дура, не собиралась делать нам регистрацию и светиться перед налоговой. Вика вязала, я училась, Олег вкалывал. Деньги, отложенные Викой, чаевые, быстро таяли. И всё-таки это время запомнилось мне как удивительно счастливое. Прежде я считала младенцев абсолютным злом. Родила, значит, застряла навечно в пелёнках и какашках. Сама себя приговорила к заточению на детской площадке. Шесть лет тюрьмы и качельки. Дети орут, жрут, гадят, визжат и болеют. От них нет никакой радости. Некоторые не умеют нормально спать, тогда мамаша и вовсе кранты. Считай, обеспечила себе колонию строгого режима. Тебя будут пытать бессонницей, а ты знай, делай счастливое лицо и излучай радость материнства. «Да тьфу на ваше деторождение!» Но, наблюдая за Викой, я как-то засомневалась. Она была в таком приподнятом настроении, будто мы не проедали остатки наших сбережений, сидя в съемной комнатушке бывшей общаги. Чаще обычного просила меня читать по вечерам. Слушала с улыбкой, положив руку на живот. Когда ребенок начинал пинаться, живот у сестры ходил ходуном, жутковатое зрелище. Но она щекотала себе пузо и говорила, что это его пяточка, а вот макушка. И понемногу я тоже научилась видеть пяточку и макушку. Она рассказывала, как мы будем по очереди возить младенцев в коляске. А когда малышка подрастёт, Узи показала девочку, сводим её к нашей реке и лесу. Сначала она будет маленькая, смешная, и нелепая, но понемногу из неё начнёт вылупляться человечек со своим характером, совсем особенный. Однажды Вика произнесла задумчиво, выбив меня из колеи на целый день. «Вот бы она была похожа на тебя, Санька». «На меня? Неужели можно желать ребёнка, похожего на меня? Шутишь? Чего во мне хорошего?» «Не говори так», — серьезно возразила Вика. «Ей бы очень пригодилось твое умение располагать к себе людей и выживать в любых обстоятельствах, и еще твоя работоспособность, твой ум, твоя стойкость». Никогда не думала о себе в таких выражениях. «Стойкость». Ну надо же. А может, трусость? Способность врать самой себе и хамить людям? которые протягивают руку помощи. Меня до сих пор бросало в краску при воспоминании о том, что я считала тетю Соню тупой коровой, вечно потеющую, толстую тетю Соню, которая каждое утро пекла мне перед школой блины, чтобы я могла наесться до отвала. И я не защитила Карамазова. И я помогала отцу. И дралась. И желала всем гадостей. Если бы не Вика, я бы выросла именно такой: злобной, мстительной и трусливой. Ты будешь ей читать, с мечтательной улыбкой сказала сестра. А я петь колыбельная. Да уж, мне-то петь точно не стоит, отозвалась я, и мы рассмеялись. Мы много смеялись той весной, и в июне. И в июле... Даже когда Вику с утра до вечера тошнило, и она жила на малосольных огурцах и ржаных сухариках, мы всё ещё смеялись. Даже когда ноги у неё распухали и превращались в слоновье. Даже когда её однажды чуть не сбила машина по дороге в консультацию. «Прикинь, Санька, он поворачивает, а поперёк всей дороги я. Куда ему деваться, бедному?» Мы были такими легкомысленными, как будто знали, что нам предстоит, и пытались вдоволь нахохотаться напоследок. Но мы не знали. Олег строго наказал, чтобы при начале схваток мы звонили только ему. «Я тебя отвезу и буду ждать в роддоме, поняла? Не хочу, чтобы ты ехала с незнакомыми. А если ты будешь работать и не сможешь отпроситься, — спрашивала Вика, заглядывая ему в глаза. «Я всех предупредил», — неизменно отвечал Олег. «Меня отпустят. В больнице обязательно должны меня увидеть. Это ведь я заключал с ними договор». Роды сестры я ждала как беду. «Сегодня мы еще хохочем, а завтра уже появится младенец, и все наше веселье накроется медным тазом. Вернее, люлькой». Олег сказал, что заранее покупать вещички для ребёнка — плохая примета. Он обо всём договорился с друзьями. Пока Вика будет в роддоме, нам привезут и колыбельку, и коляску. Всё немного подержанное, но чистое и годное. Меня терзали дурные предчувствия. А вдруг Вика умрёт? А если родится инвалид? Какая-то часть меня непрерывно билась в истерике. Но ей противостояла другая со своим собственным голосом, напоминавшим рассудительное бормотание Карамазова. «Не умрёт», — терпеливо возражала она, «и ребёнок родится здоровенький, а если больной, так вылечим». Меня болтало между этими двумя состояниями, как пустую пластиковую бутылку в багажнике. Одну минуту я была полна благодушного спокойствия, и вот уже лезла на стену, От бессилия и невозможности что-то изменить. Может быть, поэтому ей прошляпила настоящую беду. Вика начала рожать 9 августа, рано утром. По нашим прикидкам, ей оставалось ходить еще не меньше двух недель. Как и договаривались, я позвонила Олегу. Он примчался, заспанный, с перекошенным от волнения лицом, и по лестнице Вику, придерживая её под локоть. Я тащилась за ними с Викиной сумкой. Сестра охала, когда схватки становились особенно сильными, и кряхтела, как старуха. В этот час было тихо-тихо. В рябине суетились какие-то птицы. Они срывали оранжевые ягоды и бросали на асфальт. Помню, что о птицах я думала больше, чем о Вике. Зачем они срывают незрелые ягоды? Почему не едят, а мусорят?» Олег даже не обернулся ко мне. Вика чмокнула в лоб и озабоченно сказала. «В холодильнике кефир мог испортиться. Давно стоит». «Вылью», — пообещала я. «И мыло!» Она уже сидела в машине, но высунула голову в окно. «Сашка, мыло-то заканчивается. Не купила». Куплю! «Или украду», — зачем-то добавила я. Вика засмеялась этой дурацкой шутке, и они укатили. Я до сих пор вижу её такой толстой, одутловатой, смеющейся. На ней клетчатое платье, как будто сшитое из скатерти, и мягкие старушечьи тапки. Единственная обувь, которая нализала на её распухшие ноги. Она ужасно подурнела за время беременности, моя Вика. Но её синие глаза сияют, и она смотрит на меня с такой любовью, что у меня дыхание перехватывает от счастья и волнения за неё. В следующий раз я увидела Вику уже в морге. Она не была похожа ни на спящую, ни на мёртвую. Как бы объяснить? Словно кто-то задумал выполнить копию моей прекрасной сестры и сделал её из резины, чёрного парика и наполнителя. Но это была плохая копия, совсем не удавшаяся. Моя сестра выглядела в тысячу раз лучше. Может быть, они взяли некачественные материалы? Кажется, я что-то не то говорю. В те дни я часто спохватывалась, что говорю что-то не то. Почти постоянно. Что бы я ни произнесла, всё звучало странно. Я покупала хлеб, разговаривала с соседями, принимала их соболезнования, спрашивала у хозяйки, можно ли отсрочить арендную плату. И всё это было кромешной нелепостью. Единственное, что я должна была твердить всему миру, моя сестра и её ребёнок погибли, Вики больше нет. На похороны приезжали родители. Отец пытался меня обнять. Я отстранилась и взглянула на него с таким удивлением, что он скривился и отошёл. Мать, кажется, вовсе не узнала меня. Но Вику похоронили очень нескоро. Сначала было расследование. Олег рассказал в полиции, что произошло. По дороге в роддом Вика внезапно объявила, что не будет рожать в больнице. У неё давно мелькали такие бредни. Обычно я от них отмахивался, но она раскричалась. Потребовала, чтобы я отвёз её на берег реки. Вика решила, что ребёнок должен появиться на свет в воде. Прежде она не раз заговаривала об этом с Олегом. Он показал её сообщения в WhatsApp, из которых становилось ясно, что постепенно эта мысль превратилась в навязчивую идею. А Вика была очень упрямой. Она заставила его повернуть к реке. Сама выбрала место, где никто не мог им помешать. Роды — это таинство. Они должны проходить вдалеке от чужих глаз. Песчаное дно. Чистый берег. Вода, прогревшаяся после июльской жары. Что могло пойти не так? «Мы зашли по колено», — рассказывал Олег. «Вика говорит, надо ещё глубже. Я просила её, давай не будем». Но она просто шла и шла прямо в одежде. Я пытался с берега позвонить в скорую, тайком, чтобы она не заметила. Но сеть не ловила. Я подумал, «Ладно, подыграю ей. У неё схватки вроде не очень сильные. Ей самой надоест бултыхаться в воде, и тогда я отвезу её в больницу». Но она вдруг закричала очень громко. «Раз, другой, третий». Из неё выскользнул ребёнок. Я ловил его, но никак не мог поймать. В конце концов мы его вытащили, то есть её. И Вика приложила её к груди. Попыталась. Ребёнок не кричал, а как-то странно сипел. Я стал говорить, что нужно выйти на берег. Это какое-то безумие, нужно отвезти малышку в больницу. Наверное, я повысил голос. Вика отступила от меня на шаг другой и вдруг ушла под воду. Просто исчезла. Потом всплыла, но уже в нескольких метрах. Она даже не кричала. Я кинулся за ней, пытался догнать. Дна под ногами не было. Меня уносило течением. Когда он вытащил их на берег, Вику и малышку было поздно. Обе не дышали. Олег пытался делать искусственное дыхание. На них наткнулись туристы, приехавшие рано утром к реке. Один из них отъехал подальше, где ловила сеть, и вызвал врачей и полицию. Всё случилось так быстро. — повторял Олег, обхватив голову руками и раскачиваясь. «Все случилось так быстро». Экспертиза подтвердила, что ребенок и Вика захлебнулись. Было расследование, затем суд. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Я хорошо запомнила статью, по которой закрыли Олега. Только всё это чушь, слышите? После смерти Вики я некоторое время была не в себе. Со мной говорили разные люди, меня куда-то вели, передавали с рук на руки, поселили в палате, где жили ещё три девчонки. Я не запомнила ни имён, ни лиц. Но разговоры со следователем быстро привели меня в себя, потому что именно от него Я услышала эту версию. Потребовалось время, чтобы переварить её. И на следующей встрече я попросила его выяснить только одно. Правда ли, что Олег заключил контракт на роды в клинике? Он ведь называл и адрес, и фамилию врача. Вика проверила отзывы в Яндексе и успокоилась. Врач действительно был один из лучших в городе. «Вы, наверное, уже догадываетесь, что ответил мне следователь». В то время он ещё как-то реагировал на мои слова. «Не было никакого контракта. Будь я чуточку поумнее, поняла бы это раньше. Что это за клиника, которая отказывается наблюдать пациентку во время беременности?» Олег нам лгал. Теперь, когда я вспоминала его поведение в последние полгода, всё становилось на свои места. Я могла только рыдать от бессилия и осознания своей и Викиной слепоты. Но особенно своей. Влюблённую по уши Вику ему нетрудно было обмануть. Это Олег настоял, чтобы не было официальной регистрации брака. Ты ведь не хочешь, милая, чтобы тебя приняли за тех дурных баб, которые силой ведут мужика в ЗАГС. Он вколотил нам в головы мысль, что при родах мы первым делом должны звонить ему. Не в роддом, не в скорую. Он возил Вику во время беременности кататься на лодке. Я вспомнила это задним числом. Сестра рассказывала, что чуть не выпала за борт. По чистой случайности... Но, разумеется, день выдался очень ветреный, по реке бежали волны, и хлочонку едва не перевернуло. Могу представить, в каком бешенстве был Олег. Всё это время он вёл мою сестру к гибели. Она чем-то очень ему мешала. Немножко подумав, я поняла, чем именно. И снова попросилась на приём к следователю. «У Олега есть друг, его зовут Костя. Год назад он вроде бы работал водителем в администрации губернатора, но я думаю, это всё враньё. Высокий, крепкий такой, с рыжими волосами. Вы должны его найти, пожалуйста». «Зачем?» — вежливо спросил следователь. «Все были со мной очень вежливы. В их вежливость я проваливалась, как в чёрную дыру» и от меня ничего не оставалось, ни криков, ни отчаяния. Я материлась, плакала, ругалась, била кулаком по столу, пыталась быть хладнокровной и взрослой, пыталась спокойно объяснять, что произошло на самом деле. Всё бесполезно. Что бы я ни делала, меня не слышали. Если бы я перерезала перед следователем бритвы и вены, и вывела на его столе собственной кровью «Вику убил Олег», он только поморщился бы и позвал уборщицу. Она стёрла бы письмена мокрой тряпкой, утащила моё тело, обхватив его подмышки, и брезгливо выкинула бритву в мусорное ведро. Ну и любят же некоторые развести грязь, правда, Иван Сергеевич? И не говорите, Мария Фёдоровна, слава богу, у нас есть вы. «Вы должны найти этого Костю», — повторила я. Олег позвал его, чтобы он соврал нам насчёт его отношений с дочкой губернатора. «Нет, подождите. Возможно, его зовут не Костя. Я осеклась». Мужчина, сидевший напротив, смотрел сквозь меня. Что ещё я могла ему сказать? Что Вика никогда не стала бы рожать в воде, что Вика не могла писать Олегу тех сообщений, которые он показал. Что два месяца назад её чуть не сбила машина, и теперь это вовсе не видится случайностью, ведь Олег отлично знал, куда и во сколько она собирается. Всё это я уже произнесла тысячу раз. Я закрыла лицо руками. «Слушай, ну чего ты добиваешься?» У следователя вдруг прорезался человеческий голос. Он был грубоватым и усталым. Вежливости в нём не было и в помине, но во мне проснулась надежда. Посадит вашего мудака, к гадалке не ходи». В прессе уже поднялся шум. Не особо громкий, но всё-таки. «Все думают, что он это нечаянно», — сказала я, помолчав. «А он специально. Он всё продумал, понимаете?» Да, какая разница? Все равно будет сидеть. Нет, разница имелась. Но объяснить ее этому человеку я была не в силах. Потом, наконец, случился суд, и Олег, похудевший и измученный, повторил свою историю об упрямой беременной дуре, решившей, что ее ребенок должен появиться на свет в воде, и о невинном парне по случайности позволившим погибнуть и матери, и младенцу. Ему дали четыре года. Четыре года? Моя сестра в могиле. Я так и не подержала на руках её малышку. Не услышала ни её плача, ни её смеха. Три жизни закончились со смертью Вики. Из них две — в буквальном смысле. И за это Олег проведёт в заключении всего четыре года. Пусть ваш взрослый мир сгорит в огне. Я не могла мечтать о воскрешении моей сестры, но я имела право рассчитывать на справедливое наказание убийцы. Четыре года. Он выйдет, когда ему не будет и тридцати. Женится, заведёт детей. Перед ним откроется огромная жизнь, полная ежедневной радости. Такая же могла быть и у нас. Подрастала бы малышка, Вика сидела бы под торшером, слушала, как я читаю, вязала бы ей кофточки и прочую детскую ерунду. Мы жили бы втроём. Три девочки, обнимающие друг друга перед сном, поющие друг другу песни и птицы насвистывали бы для нас, и деревья одевались бы листвой для нас. Да, мы были бы нищими, и что с того? Мы были бы счастливы вопреки всему. Господи, я ведь только научилась быть счастливой. Никогда прежде со мной такого не случалось. Мне всё время было плохо. Я знала лишь градации этого плохо. Хуже, терпимо, невыносимо. И только рядом с Викой мне наконец-то стало хорошо. Это всё убил Олег, лжевый подонок, который врал нам обеим. И как тупо врал! Вывести его на чистую воду ничего не стоило, не будь мы обе так им очарованы. Во время судебного заседания я не отрывала взгляда от Олега. Он посмотрел на меня лишь раз и сразу отвёл глаза. Поразительно, что его обаяние ни капли не потускнело. Он был всё такой же милый. Кажется, на это купилась даже судья. Ни в какой институт я не поступила. Не помню даже, ходила ли я на экзамены. Похоже, что нет. В школе все кинулись меня опекать, предлагали остаться на второй год, обещали договориться с институтом насчёт общежития. Я отказалась. Всё это было из той несбывшейся жизни, в которой моя сестра осталась жива. У меня началась другая.